сын наверное называет его свиной ногой д ты я уже проинструктировал сказал шеф ты отправляйся на ферму возьми все под свой контроль любое сопротивление подавляй директор согласен ответственность мы берем на себя Фбр обещала самое широкое сотрудничество все понятно да я надеюсь на тебя никакого риска если шериф станет вмешиваться убить любого другого тоже формальности утрясем потом ферма должна быть в наших руках самое позднее через час до да, сэр командуют дt нет до прибытия на ферму ты я да когда свяжешься джанвар там та роль перейдет ему во рту у нее пересохло Гподи Ей нужно выпить и успокоиться но она понимала почему шеф назначил ее он знал об их с эдди отношениях шеф у хитрости не занимать он вероятно сказал себе у нее лучшая мотивация она хочет спасти своего дружка лучше дать ей поводья она чувствовала что у шефа еще что-то на уме но не знала как спросить это связано с крафтом она плотно прижала трубку к уху и отодвинула стул к окну это все спросила она нет и тебе надо знать худшее мы кое-что узнали разговаривая с шерифом лафамом Он сам нам об этом сказал, как о чем-то несущественном. Так вот, шериф, когда заболевает, обычно отправляется лечиться на ферму. Изучая связи Хеллстрома в Вашингтоне, мы выявили конгрессмена с той же милой привычкой. И у нас есть основания подозревать в том же, по крайней мере, одного сенатора. Она кивнула. «Понятно. Надеюсь». В этом деле стоит только копнуть как скрываются все новые пласты не спускай глаз шерифа хорошо ответила она насколько серьезно ну там у сстерса самолет сгорел его зафахтовали и только что проверили эксперты из ффа а гробится ему было совсем не из-за чего мы еще не осмотрели обломки по причине пожара но лесного пожара начавшегося на восточном склоне как нам заявили парни из лесной службы уже там на месте а также местная полиция и ффаа отчет мы получим так быстро как возможно да дела сказала она и заметила что крафт изучающий смотрит на нее явно пытаясь понять их разговор возможно случайность возможно но маловероятно пилот прошел вьетнам налетал 6000 часов сама делай выводы да передай коротышки что ему передаются полномочия уровня г ты понимаешь что это значит да да сэр бо право убивать и с жечь если необходимо я свяжусь с тобой по радио после того как вы возьмете контроль над фермой сказал шеф в течение ближайшего часа до свидания а желаю удачи она услышала щелчок на том конце провода придвинула свой стул ближе к столу и положила трубку на место под прикрытием стола она вынула из сумочки пистолет крафт наблюдал за ней пытаясь сложить вместе отрывки беседы то что дела плохи он понял когда увидел глушитель пистолета кловис появляющийся словно стальная змея из-за дальнего края стола. Специальностью Кловес владела полностью. Она отбросила в сторону воспоминания о руках Джанверта, обнимающих ее и другие приятные мысли. «Держи руки там, где я их видела в последний раз», — потребовала она. «Убью при малейшем движении. Не делай никаких рывков». А теперь медленно встань, не убирая руки со стола.